Самым значительным экспонатом семьи Пфейфер принадлежат несколько образчиков напечатанной прозы Аллоиса. Чуть выцветшие, вставленные в золотые рамки газетные полосы украшают верхнюю часть экспозиции. Госпожа Пфейфер указала на них автору со следующими словами: «Вот видите, его уже печатали. У мальчика был настоящий талант. Он мог бы зарабатывать кучу денег». Эта смесь высшего идеализма с ярко выраженным материализмом типична для семьи Пфейферов. Автор. Первый. Вперед на Запад. Война идет уже восемь месяцев, а мы еще не произвели ни одного выстрела. Всю длинную холодную зиму мы потратили на суровую выучку. Но вот и весна, и мы уже много дней ждем приказа фюрера. В Польше шли бои, а мы несли стражу на Рейне. Норвегия и Дания были повержены, а нам так и не пришлось в этом участвовать. Некоторые солдаты уже говорили, что мы всю войну просидим на родине. Наша часть дислоцирована в маленькой деревушке Вейфеле. И вот 9 мая в 16.30 пришел долгожданный приказ «Вперед на запад!» Тревога! Связные носятся, как угорелые. Солдаты запрягают коней и складывают свои солдатские ранцы. Квартирмейстеры благодарят. У девчонок красные заплаканные глаза. Германия идет на запад, навстречу заходящему солнцу. Франция, берегись! Вечером батальон выходит в поход. Перед нами движутся войска. По пятам за нами также следуют войска. А по левой стороне шоссе нас беспрестанно обгоняют моторизованные колонны. Мы идем сквозь ночь. Утреннюю зарю в этот день не увидишь. Все небо дрожит от гула немецких самолетов, которые с рокотом проносятся над нашими головами, чтобы передать утренний привет западному соседу Германии. А моторизованные части все еще обгоняют нас. На рассвете немецкие войска перешли к границе Голландии, Бельгии и Люксембурга и продвигаются сейчас дальше на запад. Один из мотопехотинцев, пехотинцев обгоняя нашу колонну, громко прокричал нам это экстренное сообщение. «Восторг охватывает всех! Мы приветственно машем руками нашим доблестным летчикам, которые, не переставая, с гулом проносятся над нами!» Второй. «Маас. 1940 год. Кто сказал, что Маас — река? Это сплошной огненный поток, а берега по обе его стороны — огнедышащие вулканы. Каждое естественное укрытие в этой местности, словно специально созданное для оборонительных боев, использовано. Повсюду там, где природа бессильна, врагу помогает техника. Повсюду, куда ни кинешь взгляд, перед скалами, в промежутках между скал, в нагромождении скал, пулеметные гнезда, крохотные убежища пробуравлены, выдолблены в камне и залиты бетоном. Крыши им служат пятидесятиметровые тысячелетние горные массивы. Третий. Н. 1940 год. 120 моторов поют свою стальную песнь. 120 пикирующих бомбардировщиков с воем кружат над рекой Н. Но никто из них не различает цели. Сама природа защищает сегодня линию Вейгана, прикрыв ее густым туманом. Вперед неизвестный солдат. Полагаясь только на собственные силы, ты должен доказать сегодня, что твоя суровая выучка обеспечила тебе превосходство. Твоя воля к победе должна сломить самое упорное сопротивление врага. Когда ты спустишься с высот Шменддам, дам вспомни о крови, пролитой здесь. Вспомни, что тысячи немецких солдат уже шли до тебя этой дорогой. Ты, солдат 1940 года, должен пройти ее до конца». Читал ли ты надпись на обелиске? Здесь был город Айет, его разрушили варвары. Преступное безумие ослепляет твоих врагов. Даже тебя, солдата, борющегося за свое право на жизнь, они считают варваром. Уже ранним утром, 9 июня, наша дивизия готова к бою. Бойцы соседнего полка получили приказ наступать на нашем участке, а мы стоим пока в резерве. Тревога, все по местам. Сейчас всего 4 часа утра. Еще не совсем проснувшиеся, мы один за другим вылезаем из палаток. Трудный день начался. Четвертый. Герой. История этого героя — пример бесстраший, смелости и безграничной самоотдачи, свойственной всему офицерскому составу. Говорят, что у офицера должно хватить мужества умереть раньше своих солдат. Но в ту минуту, когда солдат занимает свою боевую позицию, чтобы уничтожить врага, в ту самую минуту он заключает братский союз со смертью. Он начисто изгоняет страх из своего сердца. Нервы его натянуты, словно тетива лука. Все его чувства вдруг обостряются до предела, и, отдавая себя на милость неверному военному счастью, он яственно ощущает, пусть не разумом, а инстинктом, что счастье и благословение небес всегда на стороне храбреца.